Глава 50. Маргана, Пантера, давно хотел вас отыскать, произнёс консул. В этой чёртовой суматохе мне катастрофически не хватает времени и ресурсов. Важно поздравить тебя с повышением, произнёс я, пожимая консулу руку. Повышением, усмехнулся Шэдоу, развёртывая вокруг купол тишины и кольцо света. «Ты неправильно понял приказ нашего достопочтенного лидера. Это не повышение, это смертный приговор, Пантера». «Как же так?» Признаться, я был искренне удивлен. «Я думал, ты все еще на хорошем счету у Проксимо». «Проксимо, умен и коварен», — констатировал консул. «Он прекрасно понимает, что фейл с завоеванием Таирланда поставит крест на чьей-то карьере. И сейчас всеми силами пытается дистанцироваться». а на острие удара остаётся кто? Ваш друг Шэдоу. Кроме того, Про подозревает о том, что происходит, и догадывается, кто за этим стоит. Конечно, можно подумать, что игроку его ранга ничего не стоит вышвырнуть меня вон. Но это не так. Репутация между игроками и сообществами в сфере играет важную роль, а его репутация после бесславной войны с НПС и так висит на волоске. Костяное войско нам не победить, и он это прекрасно знает. Окончательный провал кампании на Тайрландии станет отличным предлогом отправить меня в отставку. Эй, здесь мы подходим к сути нашего разговора. Ты прав. И дело вот в чём. Не я один считаю, что Проксима сильно просчитался. Сейчас самое время для перемен, Пантера. И мы сделаем это вместе. Мы? Мы уже натворили слишком много, Эшдоу. Озободели и седо, заварили всю эту чёртову кашу. Мы не думай, что мы особенная пантера. Просто так устроена вселенная. Всегда найдётся кто-нибудь для решения задачи. Процедурник ловко обвёл нас вокруг пальца, привёл к гробнице, заставил вскрыть её. И это твоя легендарка от спящего, лишь подлила масло в огонь. Да, я в курсе, не удивляйся. Всё это звенья одной цепи. очень длинной и запутанной, понимаешь? А если не мы, нашёлся бы другой козёл отпущения. Слова Шэдоу пробудили во мне ощущение дежавю. В голове всплыл разговор с богами в недрах астрала, то, как я назвал себя козлом отпущения и как рассмеялась моим словам Астарта. Совпадений не бывает. Как тебе это удаётся, Шэдоу, так убедительно чесать языком, что хоть это тебе верить. Я впечатлён. Шэдоу рассмеялся. Искренне, как мне показалось, но немного натянуто. Он с силой хлопнул меня по плечу. «Это талант, дружище, просто талант. Так вот, возвращаясь к нашим делам, я знаю об инциденте в катакомбах Блэк Новы. Знаю, ты был там и что-то нашёл. Сейчас в катакомбах пусто, как в гробнице Исиды. Что бы там ни было, Проксима спешно всё вычистил и не оставил следов». «Возможно», — ответил я, бросая взгляд на Моргану. Можешь говорить. Морганию я доверяю больше, чем собственной матери, усмехнулся Шэду. К тому же, ты с ней спишь, а секреты между влюблёнными лишь портят отношения. Боже, да скажи ты ему, иначе он не заткнётся, раздражённо ответила Моргана. Жрица скрестила руки на груди и бросила гневный взгляд на Шэду. Консул и бровью не повёл, нагло ухмыляясь, он просто подмигнул Моргане. Держать секрет в тайне больше не имело смысла. Я надеялся, что Shadow всё же поможет мне и в поисках, и в решении других проблем. Но для этого нужно было кое-что прояснить. Хорошо, ты прав. Я был там. И кое-что видел. Надеюсь, нечто способное подмочить кое-кому репутацию? Нет, ты ошибаешься. Что? Асиокс Shadow с изумлением уставившись на меня. Его искреннее удивление было бесценно. Я впервые увидел на лице консула отражение настоящих эмоций. Эта мимолетная искра рассказала мне о многом. Но главное, консул рассчитывал получить от меня нечто стоящее. Очень хорошо. Ошибаешься. Не подпортить, а уничтожить. Полностью и бесповоротно. Неужели? Медленно произнес Шэдоу, расплываясь в улыбке. Значит, мы можем договориться? Можем. Но у меня есть вопросы, Шэдоу. Ответил я после небольшой паузы. Вопрос первый. Ты знаешь, где находится вес Надаль? Я знаю ж давно, не так ли? Shadow перестал улыбаться. Он не спешил с ответом, внимательно глядя на меня, словно пытаясь прочесть мои мысли. Наконец он отвёл взгляд и тяжело вздохнул. Его ответ был прост и лаконичен. Да. Я использовал меня для достижения своих целей. Но я могу это понять как коллега к коллегу. Думаю, я поступил бы так же, будь на кону нечто важное для меня. Shadow молчал. Ему нечего было сказать. Он знал, что оправдываться глупо. Я тоже кое-чему научился за долгие месяцы общения с коварным консулом. Сейчас единственная правильная стратегия для него — говорить правду, не юлить и не пытаться хитрить. Иначе он потеряет меня и единственный козырь, который находился в моем рукаве. Моргана же выглядела удивленной. Похоже, для нее разговор повернул в неожиданное русло. Шэду, обычно скользкий и изворотливый, словно змея, сейчас был загнан в угол. Она жива? Да. Тогда последний вопрос. Она в Тайерланде? Шэду отрицательно мотнул головой, а у меня с плеч свалился тяжёлый груз. Я устало прикрыл глаза. Она жива и далеко от того безумия, что творилось вокруг. Значит, не всё ещё потеряно. У меня ещё есть шанс отыскать её. Полагаю, на этой ноте нам стоит заключить сделку, констатировал я Боравию консула пронзительным взглядом. Это будет выгодно нам обоим, согласился Шэду. К тому же, я хочу, чтобы ты знал, моё предложение по-прежнему в силе. Мне нужны верные соратники Пантеры, умные соратники, умеющие решать проблемы, а не создавать их. Надеюсь, ты примешь верное решение, несмотря на наши разногласия. Чёрт побери, он действительно говорил искренне. Я, конечно, не гений психологии, Но Шэдоу умел выжать максимум пользы из любой ситуации. Правда за правду, иногда такие вещи стоят дороже золота. А в случае успеха его собственной компании для меня могут открыться интересные перспективы, весьма богатые и привлекательные. Я бы хотел злиться на тебя, Шэдоу, но это будет неразумно, ответил я наконец. К тому же вся моя злость сейчас направлена только на Джархана. Что не так с этим шаловым псом? откликнулась Маргана. Снова давят на тебя. Вроде того. Тогда расскажи мне всё, что знаешь. Я подумаю, как решить наши проблемы, произнёс Шэдоу доверительным тоном. Мы решим их вместе, даю слово. Слово не воробей, Шэдоу. Как насчёт контракта? Консул рассмеялся и одобрительно кивая, протянул мне руку. Помедлив секунду, я пожал её, принимая соглашение. Наш разговор вышел коротким, но продуктивным. Shadow понял с полуслова, какие перспективы открывает перед ним знакомство с моей спутницей по имени Рокси. Поразмыслив немного над ситуацией и обсудив детали, он выдвинул предложение, которое удивило меня ещё сильнее. То, что планировал Shadow, было крайне рискованно, но позволяло решить все проблемы одним махом. Кроме того, он обещал раскрыть мне нахождение Весны, как только мы выберемся из Тайерlanda, независимо от исхода его коварного плана. Такой шанс я упустить не мог. Мне это не нравится, Shadow. Риск слишком велик, нахмурилась Маргана. Это и не должно нравиться, это должно просто сработать, улыбнулся Shadow, переводя взгляд на меня. Пантера. Я коротко кивнул и открыл канал связи с Джарханом. Джархан. Кого я вижу? Неужели котёнок решил не играть в тигра? Капитан Пантера. У меня есть для тебя информация, Джархан. «Ты был прав. У меня есть информация, которая может уничтожить Проксима раз и навсегда. Как насчет еще одной сделки?» Джархан. «Клянусь старыми богами, такой разговор мне по душе. Посмотрим, что ты можешь предложить». Лидер стального отряда оказался не просто доволен. Он оказался в восторге от истории моих похождений в казематах Цитадели. А когда я предоставил ему видеоматериалы с компроматом и пообещал доставить Рокси, Тот напрочь забыл о своих угрозах. Мы договорились и скрепили сделку контрактом. Мне на счет упала круглая сумма, 300 тысяч золотых. Приятный бонус, который Джерхан не поскупился выплатить за мои услуги. Хитрый Огр прекрасно понимал, когда выгодно сменить кнут на пряник. «Дело сделано, посылка отправлена». «Хорошо, действуем согласно плану», — кивнул Шэдоу. «Сейчас главное — уцелеть в предстоящей бойне и спасти то, что еще можно спасти». Кстати, я чуть не забыл. Поздравляем. Игрок Shadow повышает вас по рангу в клане Эвтаназия. Ваш новый статус Центурион. Стремительный карьерный рост. Сизвела Моргана немного ревниво поглядывая на меня. Со мной ты так не нянчился, Shadow. Не рискнул играть с гордой и независимой женщиной, осклабился консул, отвечая на подколку. Поздравляю, Пантера. Теперь ты на одну ступень ближе к кругу избранных. Возьмёшь под своё крыло Консту Дедры? Чуть позже направлю тебе ещё людей. У нас тут наметилось несколько дезертиров. Есть над чем поработать. Спасибо, скупа ответил я. Внимание, новый глобальный эффект мирового уровня. Нестабильные порталы. Это что ещё за хрень? выругалась Маргана. Похоже, Исида ещё не закончила, произнёс Шэдоу. Неизвестная магия несёт силу хаоса сквозь пространство и время. Портальная магия больше не стабильна в пределах этого мира. Описание просто блеск. Кажется, наши дела только что стали ещё хуже. Внимание, новый глобальный эффект мирового уровня. Звенящая тишина. О этого эффекта описание вообще отсутствует, изумился я, анализируя иконку глобальной ауры. Посмотрите на гонец и систему сообщений, ахнула Маргана. Слышать нотки страха в её голосе было так неестественно, что я поспешил проверить всё сам. Гонец не работал, без конца выдавая сообщение об ошибке подключения к серверам. Система внутриигровых сообщений дала аналогичный сбой. Мы остались без связи, без возможности выхода из игры и без средств к отступлению. Обречённые на поражение и запертые в сходящем с ума Таирланде. "Спокойно", выкрикнул Шэдоу, выхватывая странный зеленоватый кристалл. Действовать нужно быстро, пока паника не накрыла цитадель. Джендо, приём. Отвечай, старый пердон. Да, слышу. Видел эту хрень. Отлично. Нам нужно больше кристаллов. Выдавай в срочном порядке всем центурионам. Я скоро буду. Отбой. Что это за штука, Shadow? Чтоб меня? Это же Ксилос, артефакт из закрытых миров. Безумелась Моганна, глядя на кристалл. Они вырастают только на фертильной почве особой кислотности. Закрытые мергрибницы для них подходят идеально. Ксилосы использовались на заре становления сферы, ещё до появления гонца. Откуда он у тебя, Шэду? Пандором начал использовать их первыми, а когда появился гонец, все кристаллы отправили на склад Блэк Новы. Какое счастье, что мы с Джендо любим старые игрушки. Крайне небезопасное средство связи. Ксилос настраивается только на один раз и на одну частоту. Разговоры могут услышать все, у кого частота кристалла совпадает с нашей. Но это лучше, чем ничего. Что нам делать, Шэдоу? Моргана, бери своих и отправляйся на зачистку Цитадели. Нельзя дать людям впасть в панику. Мобилизуй самых стойких и адекватных. До начала битвы нужно подавить все волнения. Без железной дисциплины мёртвые раздавят нас как детей. Капитан, отправляйся на помощь Мечиному. Поможешь организовать оборону. На стенах не хватает людей. Но сперва загляните к Джендо. Он выдаст вам кристаллы. Я попробую связаться с администрацией, узнать, в чём дело. Вперёд! Дорогу к главному складу я хорошо запомнил ещё с момента приключений в катакомбах. Прихватив с собой пару ксилосов, я задумался. Будущее Блэкновы и всего Таирландо находилось под вопросом. Если цитадель падёт, вполне вероятно, что всё её содержимое будет потеряно навеки. Если же возьму личные вещи с собой, могу потерять их при смерти. которое вполне вероятно может случиться во время боя. На выбирая из двух зол, я предпочёл выбрать меньшее. Содержимое личной ячейки переместилось в инвентарь. Я бегом направился к главной площади Блэк-Новой. Именно там в последний раз зависали мои ребята. Надеюсь, им хватило ума не поддаться общему настроению и сохранить голову на плечах. Сейчас нам как никогда нужны были ясные головы и крепкие руки, способные держать оружие. Мы были брошены во мракеты Ирландо и предоставлены лишь самим себе. Интерлюзия. Мозгоправ. После инцидента в катакомбах, Мозгоправ утратил последние крохи веры в человечество. Никому нельзя доверять, ни на кого нельзя положиться, кроме самого себя. Руководствуясь данным утверждением, он с энтузиазмом взял дело в свои руки. Средств ещё месяц назад выделенных Проксиман на проведение экспериментов, с лихвой хватило на обустройство новой лаборатории. Благо в казематах Блок Новы было где развернуться. Кровать с персональной точкой привязки, запас реагентов и рабочего материала дали мозгоправу всё необходимое, чтобы спокойно уединиться от той мышиной возни, что затеял Пандором. Даже когда под опытные НПС внезапно сменили фракцию, а затем и вовсе впали в излишне агрессивное состояние, Мозгоправ не стал волноваться. Природное любопытство учёного взяло верх над осторожностью, и он с интересом погрузился в изучение искусственного интеллекта подопытных. Такой упорядоченно в настроении, повадках и управляющих алгоритмах ему ещё не доводилось наблюдать прежде. И даже несмотря на сильные изменения в матрицах и скинов, его работа всё равно давала плоды. Стоило только отыскать закономерности, найти правильный подход к проблеме, и всё методом вставало на свои места. Неладная мозгоправ заподозрил лишь после окончания многочасового сеанса с кочевницей, одного из племён Каганата. Сняв очки и протерев глаза от усталости, он намеревался незамедлительно отключиться от игры и обдумать новую парадигму. Но к его при великому удивлению, кнопка выхода из игры была недоступна. Учёный не поверил своим глазам. Неприятный холодок отголосок назревающего страха пробежался по спине, оталпой мурашек. Сфера Это всего лишь игра, инструмент, созданный человеком, ещё одно средство к вечной погоне за бессмертием. Каким же должен быть сбой, чтобы запретить игроку выход из виртуальной реальности? Он попытался связаться с Проксимо, но система связи накрылась. Ни один из известных ему каналов не работал. Сообщения отказывались отправляться. Экстренная связь со службой поддержки поставила его в очередь с четырёхзначным номером. Быть проклят Прокси и его ничтожные амбиции, что натворил этот глупец. Закусив губу, мозгоправ напряжённо раздумывал о наиболее разумных вариантах решения этой проблемы. Спустя некоторое время он всё же решился осторожно открыть дверь и выбраться наружу. Шаг рискованный, ведь он формально не состоит в альянсе, но в свете сложившейся ситуации единственный верный. Маскировочный плащ заботливо укутал его плотную фигуру. ляшая случайных зевак возможности сходу определить его имя и принадлежность к клану. Массивная дверь, защищённая добром десятком защитных заклинаний, беззвучно отворилась, и Мозгоправ вышел в мир. Но уверенность следователя из Кинов быстро сошла на нет, когда на его глазах развернулась самая настоящая бойня. Впереди, дальше по коридору, располагались склады Альянса. Игроки здесь появлялись крайне редко. Поэтому он никак не ожидал увидеть троих игроков, затеявших бой прямо посреди узкого тоннеля. Дверь одного из складов была взломана. Похоже, кто-то из игроков совершил преступление. Такие поступки в Пандоре карались крайне жестоко. Мозгоправ был на слух о защелённых пытках тех, кто решил провести известнейший альянс сферы. Но сейчас здесь творилось нечто иное. Игрок в звании центуриона ловко парировал выпад противника и нанёс оглушающий удар. И его товарищ успел зайти оппоненту за спину и провести серию сокрушительных ударов, отправляя игрока на точку воскрешения. Все трое были из эвтаназии, элитного клана Пандорума. Происходящее было просто неслыханно. "Живо хватай цветки и уходим, кристаллы тоже захвати, пригодятся", крикнул центурион, нервно осматриваясь по сторонам. "Эй, там ещё один, не дай ему уйти!" Костлявой палицей указал в сторону мозгаправа. Мгновением позже Острый метательный нож больно вонзился доктору в плечо. Транзительно взвздохнув, скорее от неожиданности, чем от боли, ведь уровень погружения мозгоправ сознательно установил на минимальный, учёный рывком подался назад. Ловчая сеть упала в считанных сантиметрах позади него. Отражённая одна из пассивных особенностей его экипировки. Мозгоправ даже не понял, какой именно. Рывок, знакомая дубовая дверь, поворот ручки и спасительная прохлада лаборатории. В захлопнувшуюся за спиной дверь кто-то ударил. Спустя пару секунд прогремел взрыв и раздался предсмертный крик. Опрометчивый преследователь попытался взломать массивную преграду и попался в ловушку. Помятуя недавний провал, мозгоправ не поскупился установить дорогие и надежные средства защиты, способные испепелить любого нарушителя. Не обращая внимания на кровоточащую рану, он лихорадочно пытался связаться со службой поддержки. Мазгаправ не помнил, сколько именно прошло времени в бесплодных попытках наладить связь, пока наконец ему не пришло сообщение от службы техподдержки. В игровом мире под названием Тайрланд наблюдаются технические неполадки. Ответственная служба работает над решением проблемы. Просьба соблюдать спокойствие. Ваш номер в очереди на экстренную эвакуацию 5842. Предполагаемое время ожидания 23 часа 42 минуты. Пожалуйста, ожидайте. Да они издеваются. Какая же это к чёрту экстренная эвакуация с ожиданием в сутки? Мозгоправ грязно выругался, но сделать ничего не смог. Придётся ждать. Ну а раз выбора у него всё равно нет, почему бы не продолжить свои изыскания? Пашногрудая кочевница в узорованной кожаной тунике сверлила Мозгоправа полным ненависти взглядом, но это его нисколько не смущало. Клетки из прочной стали надёжно защищали учёного от праведного гнева его узников. В отличие от Рокси, С этой девицей ему пришлось попотеть. Лингвистический триггер, так легко освоенный Златовласый эльфийкой, не оказывал на кочевницу абсолютно никакого влияния. Мозгоправ тяжело вздохнул и взял длинные щипцы, на которых виднелись сгустки запекшейся крови. Придётся копнуть ещё немного глубже. Кто знает, может, ему повезёт.